Себастьян Хафнер. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. Перевод с немецкого Елисеева. Под редакцией Снежинской. Санкт-Петербург. Издательство Ивана Лимбаха. 2018 год. Категория 16+.